Глава третья. Поверь мне, даже когда ты не делишься магией, назидательно затянула Мера. Ему рядом с тобой хочется петь от счастья. Мне всегда было хорошо с Зилом. Ты не сравнивай, ухмыльнулась Лара. Вы любите друг друга, а меня так попользовали разок. Мера поморщилась и покачала головой. Билар вздохнула и уставилась в окно. Версию подруги не верилось, но спорить не хотелось. Тем более Мера о созвучии знала не понаслышке. Они с Зилантом были идеальной парой, маг «Темное сердце» и его созвучное. Да, не обошлось без нюансов. Мера и досталась мужу не девственницей, а потом и вовсе потеряла чувствительность к магии, но какое-то время связь существовала, и как она работает, подруга прекрасно знала, причем как раз с магической стороны. Лара усмехнулась. «Если и дальше пойдет такими темпами», Она тоже о многом узнает с немагической стороны. а дастровый браслет мешал творить даже элементарное и уже привычно доставлял неудобства. Сегодня, вместо того, чтобы прогуляться после ужина от города до академии, им с Мерой пришлось нанять карету. Лара не могла зажечь огни, облуждать в полутьме не хотелось. «Даже твое приближение одаряет его волной тепла и радости», — не унималась Мера. «Думаю, этим надо воспользоваться. Ну или хотя бы попытаться». «Послушай», — не отрывая взгляда от проплывающих за окном деревьев, возразила Лара, — «они напоминали ей голодных монстров то ли из-за сумерек, то ли из-за плохого настроения. Может, в случае мужчин и женщин это действует по-разному?» Не заметила я особых восторгов, улыбнулась и взъерошила шевелюру. «Мне бы очень пригодился дознаватель с болезненной ко мне привязанностью». «Это в обе стороны действует», — Мера спустилась с небес на землю, В привязанности увязают все участники. «Шутишь?» Лара оторвалась от окна и уставилась на подругу. «Он еще может привыкнуть, скажем, к удовольствиям в постели, но я-то точно не смогу. Мое сердце давно занято понту, и вряд ли здесь что-то можно исправить». «В понту все идеально, кроме одного. Он давно мертв». «Сегодня ты ужасно строга к моим иллюзиям», подытожила Лара и выдавила улыбку. «Боюсь за тебя и не знаю, чем помочь», – пожала плечами Мера. В слабом свете дорожных фонарей она казалась растерянной. Когда дело касается хранителей договора, не знаешь, с какой стороны подступиться, поэтому и предлагаю использовать все пути. «Постель Белобрысова самодовольного созвучного – не самый лучший вариант», – вздохнула Лара и снова посмотрела в окно. «Последнее, чего я хочу, это забеременеть от него». и тут же поспешила предупредить возможные увещевания. «Понимаю, что ребенок нужен, но не от этого же недоразумения». Мера сверкнула белоснежной улыбкой. «Если дело только в этом, могу отдать тебе мои порошки от беременности. Они давно лежат без дела. Там где-то на пару месяцев. Вдруг нескольких раз хватит, чтобы наш созвучный дознаватель сошел с ума от любви и нашел настоящего убийцу. Подумай!» «Подумаю», — усмехнулась Лара и покачала головой. Все-таки Мера была удивительной женщиной, всегда боролась до конца. Ларе было проще отступиться, затаиться, переждать и подумать. Мера шла вперед, даже когда не знала, правильный ли выбрала путь. Вышли из кареты около сада Академии. Здесь уютно горели огни, и даже ветерок казался теплее, чем в городе. Лара улыбнулась, как хорошо вернуться домой. За восемь лет пребывания тут привыкла и к благоухающему по весне саду, и к воинственным грифонам по периметру крыши особняка, и к ненужно пафосному главному входу. Здесь каждая мелочь была родной. Приходили и уходили студенты, менялись преподаватели, суетилась жизнь вокруг, а у темных сердец все казалось нерушимым и устойчивым, надежным, как нерушимый покой. «Если что, порошки у меня здесь», Как бы невзначай заметила Мера, когда они собрались расходиться по разным концам коридора. Привезли сюда и не забрали. Бывает. Лара расцеловала подругу на прощание. Иногда кажется, что-то нужно больше в жизни. А проходит время, и ты удивляешься, чего это так завелся. Мера махнула рукой, подмигнула и направилась к своей двери. Вероятно, Зилант уже приехал, и она спешила к мужу. Лара улыбнулась и потопала к себе. Ни секунды не сомневалась, что порошки у подруги в академии, где она бывает, крайне редко. Вряд ли у супругов-магреев вообще дошло до их использования. Мера всегда хотела ребенка, а Зиланд, как всякое темное сердце, просто не привык думать о последствиях. Природа, одаряя универсальной магической силой, взамен отнимала многие из обыкновенных радостей, например, возможность иметь детей. Темные сердца не только не могли зачать себе подобными, но и со всеми прочими зачинались с большим трудом. Дети были скорее еще одним подарком судьбы, чем событием, которого надо опасаться, если весело проводишь время в постели. Случались, конечно, исключения, но они только подтверждали правила. Привычно толкнула дверь своей спальней и вошла. Прежде чем за спиной хлопнула, И зажглись магические огни, чьи-то крепкие руки до боли сжали плечи, и Лару почти впечатала лицом в стену. «Что вам нужно?» – прошептала она, пытаясь повернуть голову и не поцарапаться. Хотелось понять, кто пожаловал. Вместо ответа ее вдавили в стену так, что стало не вдохнуть. Лара прикрыла глаза и привычно потянулась к силе. Волна внутри всколыхнулась, но адастровый браслет тут же подавил ее. Магия не ответила. Зато тело отозвалось болью, действие побрякушки не прошло даром. Человек за спиной прижался к Ларе, фиксируя ее, не позволяя отклониться от холодного камня. Зажал ей рот одной большой шершавой ладонью, а другой пробежался по шее и, нащупав там цепочки с украшениями, рванул их с неестественным, почти звериным остервенением. Лара вскрикнула, стальная нить плетения содрала кожу. Дернулась, пытаясь высвободиться, но тщетно. ни Ари не услышат, прошелестели над духом, зато я запросто сверну рыжую головешку. Нахмурилась, голос был незнакомым, а потом край муха уловила атакующее заклинание. Гость пожаловал не один. Рванулась прочь от стены. Поздно. Тело прошило новой порцией боли, и все вокруг заплясало в черном танце магического забытия. Очнулась от резкой вони, кто-то поддерживал ее голову и пихал в нос тряпку, смоченную кошачьим секретом, не меньше. Открыла глаза, поймала встревоженный взгляд дознавателя. Отчего-то даже не удивилась, что здесь именно он. «Я думал, придется бежать за целителями», — ухмыляясь, поделился Тартис. Осторожно убрал руку и уложил голову Лары на подушку. «Воды?» «Достаточно будет, если уберете свою вонючую тряпку», проворчала хозяйка комнаты, с трудом соображая, что же все-таки произошло, и как она во имя всех пернатых оказалась на кровати, и зачем он уселся рядом, тяжело сглотнула и поинтересовалась, что случилось. С радостью услышал бы вашу версию. Дознаватель поднялся на ноги, подошел к прикроватной тумбе, положил на нее источник вони и откупорил небольшую, с полладони, склянку с синей жидкостью. Смочил ею очередную тряпочку и потянулся к Лариной шее. «Надо обработать, может воспалиться». Лара нахмурилась и покачала головой. «Никаких вольностей, пока не объясните, как оказались тут, и как обхитрили защитную магию. И вообще, еще раз подойдете, я просто закричу». Тартис будто не услышал ее слов. Спокойно уселся на край кровати и повторил попытку дотянуться до шеи чародейки. «Не обманывал магию». Начал он обстоятельно и спокойно, когда Лара позволила-таки ему заняться раной. Я поселился в соседней комнате. Смотритель сказал, что она пустует, а мне не хотелось выпускать вас из виду. Уловил магический шлейф и выглянул. Посмотреть, что случилось. Вы лежали на полу, точно на пороге. Голова в комнате, а ноги в коридоре. Я принес все необходимое, чтобы помочь. С большим трудом дотащил вас до кровати. Тут он подмигнул, видимо, давая понять, что шутит. И принялся приводить вас в чувство, вот и все. Чародейка поморщилась. Все-таки жидкость из склянки пощипывала. Раны казались плевыми, но на деле были болючими. На меня кто-то напал. Созналась Лара и почувствовала, как сердце забилось чаще. Верила в оправдание Тартиса. Он и впрямь мог заметить чужую магию, как любой созвучный. Облизнула пересохшие губы и продолжила. Вроде незнакомый. Лица не видела, а голос слышала впервые. Сорвал цепочки с шеи, ударил заклинанием и исчез. Хотя, может, ударил и не он, а кто-то другой. Мне показалось, слова заклинания слышу издалека. Что именно украли? Тартис нахмурился и перестал походить на заботливого добряка. Лара мысленно усмехнулась, как, оказывается, легко выудить на свет его настоящую сущность. «В том-то и дело, что ничего существенного...» Пожала плечами. На одной стальной цепочке висел ключ от комнаты с птицами. Он есть по меньшей мере у еще десятка человек. Замолчала. На мгновение стало стыдно, что носит близко к сердцу такую ерундовую вещь. И Лара поспешила объясниться. Вечно забывала его а бегать туда-сюда, надоело. Тартис покачал головой и поднял глаза к потолку. Что-то еще? Да. Лара пожевала губу. На второй цепочке были побрикушки. Дорогие для меня, но не для других. Амулет, колбочка с волшебным песком, подарок от матери, и серебряный кренделёк». Тут она улыбнулась. Панту подарил его после нашей первой ночи. Панту, полагаю, ваш бывший возлюбленный, жених. Поспешила уточнить Лара. Его убили противники договора. Я читал об этом вашем горе в отчете коллег. Тартис понимающе закивал. Действительно, на первый взгляд ничего важного. задумчиво погладил подбородок. «Совершенно непонятен мотив. Уверены, что ничего больше?» «Руку готовы дать на отсечение», запальчиво произнесла Лара, и дознаватель улыбнулся. Тепло и как-то по-домашнему надежно. В уголках глаз обозначились морщинки, но они ничуть не портили впечатление. Чародейке даже захотелось улыбнуться в ответ. «Будем искать связь», вздохнул Тартис. Приблизился к прикроватной тумбе и поставил туда склянку. Но в любом случае оставаться одной слишком опасно. Сегодняшнюю ночь я проведу здесь с вами. У Лары дар речи пропал. Этот белобрысый издеваться над ней вздумал? Он что, решил, раз созвучный, то будет пользоваться ею как уличной девкой? Прикрыла глаза и обратилась к магии. Сейчас она покажет этому выскочке, кто есть кто. Магия всколыхнулась и тут же притихла обиженной псиной. дастровый браслет действовал безотказно. Ларе захотелось разреветься. Даже поставить на место наглеца и то не может. Тартис поймал ее взгляд и будто строгий учитель с укоризной покачал головой. «Не верю, что они вернутся, но если вы умрете раньше времени, меня могут оставить без повышения. А я жду его уже полгода, так что посплю здесь, на диване». Улыбнулся и подмигнул. Если очень попросите, могу составить вам компанию на кровати. Лари показалось, что она сейчас взорвётся. Гнев ударил по коже мириадами колких частиц. Сжала кулаки, проверяя, слушается ли тело, медленно поднялась с кровати, подошла к Тартису, посмотрела на него снизу вверх и прошипела: "Убирайтесь сейчас же. Надоели еще днем! Плохо от одного вашего вида". Вдохнула поглубже и выпалила: «Если вам так не имется, могу подкинуть денег на девочек!» Тартис криво усмехнулся и снова покачал головой. «Не стоит, я не бедствую!» Схватил ее за подбородок и смерил надменным взглядом. «Хотите умереть? Не стану мешать. Пойду к себе, но если вдруг передумаете, кричите, я неподалеку!» Опустил ее и бодро зашагал к двери. Лара вздохнула с облегчением, его взгляд внушал страх и почти лишал воли, а ей ужасно хотелось побыть одной. Нет, она, конечно, уже достаточно времени провела в одиночестве, когда гостила у хранителей договора, но это было не в счет. Дома оставаться наедине с собой было куда приятнее. Порылась в своих бумагах и достала материалы для утренней лекции, отыскала ключ от комнаты и впервые за несколько лет заперла дверь. «Раз на магию надежды нет, придется использовать механические способы». Зашторила оба окна, посмотрела на тумбу, где Тарти составил свои вещички для первой помощи и улыбнулась. «Отдаст завтра». Хотелось верить, что мужчина понял ее намек и больше не позволит себе лишнего. Созвучие со озвучием, но прыгать в постель к первому встречному она не привыкла. Опрометчивые поступки, конечно, случались иногда, Но, как правило, такие связи не имели продолжения. Усмехнулась дурацкой мысли. Все ее связи после смерти Панту не имели продолжения. Баловство, да и только. А уж с Фандом и вовсе был обычный постельный договор, прикрытый благовидной помолвкой. Вдвоем оказалось не так скучно по ночам, а о большем речи не было. Забыла бы о нем через неделю после убийства, но не удалось». Кивнула накрытой платком клетки скики и принялась расстегивать пуговицы на блузке. Самое время переодеться в домашнее. Тартис пытался казаться приличным мужчиной и оставил застегнутой примерно половину, хотя для обработки шрама достаточно было расправиться с парой-тройкой верхних петелек. Занималась последней перламутровой кругляшкой, когда кольнули сомнения, и Лара отвлеклась от одежды. Посмотрела на клетку. Тяжело проглотила застрявший в горле ком и воровато оглянулась по сторонам. Показалось, в комнате кто-то есть. Клетку укрывал чужой платок. Изящный, из тонкой дорогой шерсти, серый в крупные болотные ромбы. У Лары такого никогда не было. Интересно, это Тартис накрыл птаху, чтобы та не верещала, или напавший маг поджидал Лару в комнате и набросил платок на Кики? «И куда делся тот, который обычно использует она?» Лара вздохнула и принялась застегивать пуговицы. На душе было неспокойно, и чтобы хоть как-то разобраться в происходящем, она решила поинтересоваться у Тартиса, в каком виде тот застал птицу, поменяла платок на клетке на свой халат, отперла комнату, вышла в полутемный пустой коридор и постучалась в соседнюю дверь. «Ничего». Лара постучалась еще раз. «Только тишина». Ударила по двери со всей силы и, кажется, опять разозлилась. «Как, интересно, он собирался ее спасать, если сам заснул при первой возможности?» Махнула рукой. «Поговорит с этим Соней завтра с утра. Заодно расскажет, что думает о его способностях защитника». Выругалась вполголоса полголоса и развернулась к своей двери, и тут же заметила Тартиса. Он вошел в коридор с лестницы, держал в руках букет желто-оранжевых рудбекий. Издалека они походили на ромашки-переростки с неизвестной, изменившей их окрас болячкой. Лара любила эти цветы. В детстве они казались ей спустившимися с небес частичками солнца. Обещали тепло и радость даже в прохладные осенние деньки. Заметив ее, дознаватель ускорился. Что-то произошло? Поинтересовался, когда подошел ближе. Показалось, он немного смущен тем, что его поймали с букетом. Лара улыбнулась. Все-таки рудбейки поднимали настроение, даже когда они предназначались другой. «Заносите цветы к себе и приходите, мне есть чем поделиться», – благодушно пробурчала она. «Их не нужно заносить ко мне», – сделав ударение на «ко мне», – возразил Тартис. «Они для вас?» Неловко улыбнулся и продолжил медленно, явно взвешивая каждое слово. «Хотел извиниться за утро. Не знаю, что на меня нашло». Я обычно более обходителен с женщинами. Лара рассмеялась. Напоминайте мне горе-выпивоху, который перебрал немного и приставал к хозяйке харчевни. А на следующий день пришел извиняться. Еще скажите, что вы не хотели и вам не понравилось. Хотел. Он все-таки вручил ей букет, и Лара с наслаждением втянула свежий горьковатый запах цветов. И понравилось. И при других обстоятельствах с удовольствием бы повторил. Но связь с вами может помешать расследованию, поэтому я постараюсь держать себя в руках». «И не пытаться острить и пошлить, как идиот», добавило темное сердце. «И не пытаться острить и пошлить, как идиот», покорно повторил Тартис. Кики накрыли чужим платком, схватила птицу за хвост Лара. «Если это сделали не вы, то Кики видел моего гостя, и я могла бы использовать свои умения в общении с птахами, чтобы добыть из его памяти приметы мага. «Что вам для этого нужно?» Дознаватель ехидно приподнял белокурую бровь. Лара усмехнулась. Шельмец прекрасно знал, о чем она попросит. «Надо снять браслет», — вздохнула она и опустила глаза. «Тогда я смогу добраться до птицы». «Пойдемте к вам, я осмотрю клетку, и мы решим, что делать». Удивительно легко согласился Тартис. Лара насторожилась, но без лишних разговоров поманила его за собой в спальню.